Глава тридцать д е в я т а т р о й не успел даже выйти из дворца, его догнал личный секретарь его величества. Бернот служил у отца почти пять лет с момента окончания университета, где изучал философию, историю и право. Король был доволен помощником, ведь тот отличался активностью, п ы т л и в ы м и юрким умом, а главное, преданностью своему Сюзерену. Это и в а р III больше всего ценил в людях. Когда запыхавшийся Бернот перехватил принца на лестнице, тот понял, что совсем перестал интересоваться здоровьем отца, переключив все свои мысли на вздорную графиню. Что-то с Его Величеством? спросил т р а й н встревоженно. Ему опять хуже? Бернот замотал головой, все еще пытаясь отдышаться. щ у п л ы й секретарь едва ли был знаком с физическими упражнениями, а сам себя любил называть человеком умственного труда, с иронией объясняя собственную слабость. Что с отцом? В таких вопросах старший принц не отличался терпением, хотя эта благодетель вообще была ему не слишком свойствена. н Трайн схватил секретаря за л а ц к а н а сюртука и, как следует, встряхнул, отчего голова Бернота закачалась на тонкой шее. Нет, нет, с Его Величеством все в порядке, слегка придушенно засипел секретарь. И Трайн осознал, что чуть не зашиб помощника своего отца. Это Делия совсем выбила его из колеи. Он стал нервным. н е с д е р ж а н н ы м дергается по поводу и без. Принц отпустил Бернота и, словно это могло исправить ситуацию, разгладил ладонями л а ц к а н и его сюртука. Секретарь недоуменно и слегка испуганно смотрел на его высочество. Траян почувствовал себя неловко, как будто слон в посудной лавке. Вот вроде и не хотел и даже не думал, а урон нанес. Если с отцом все в порядке, зачем ты бежал за мной через весь дворец? спросил чуть грубовато, чтобы секретарь не заметил его смущения. Его величество хочет поговорить с вами. Бернот на всякий случай сделал шаг назад и почти прижался спиной к стене, словно желая слиться с ней и стать незаметным для находившегося не в духе принца. Хочет поговорить? Ему уже настолько лучше. О том, что король пришел в себя еще вчера, т р а й н знал, но не думал, что силы будут возвращаться к нему так быстро. Поэтому и не спешил с визитом. Видеть всегда сильного отца в беспомощном состоянии было невыносимо. Бернот спешил за широко шагавшим принцем, стараясь не переходить на бег. У двери покоев Его Величество секретарь все же вырвался вперед и, миновав двух гвардейцев с эмблемой королевского дома л е т а н и и на мундирах, открыл дверь. т р а й н чуть помедлив вошел внутрь. Все-таки в чудесное исцеление отца верилось с трудом. Уж слишком плохо он выглядел и чувствовал себя в их последнюю встречу. Короля он нашел в личном кабинете, примыкавшем к гостиной. Ивар сидел за столом и читал какой-то документ. Не слишком ли рано ты занялся делами? Вместо приветствия п р о б о р ч а л т р а й н пытаясь скрыть подступивший к горлу комок при виде весьма бодрого отца, которого казалось еще недавно ничто не могло спасти. И тебе хорошего дня, сын. Король напротив улыбнулся и поднялся из-за стола, подошел к т р а й н у и крепко обнял его. Тут же почувствовав ответные объятия. Ну и напугал же ты меня, отец! Улыбнулся принц, наконец отстраняясь и снова всматриваясь в Его Величество. Бледность еще не до конца сошла с лица короля, но желтоватый пергаментный оттенок уже исчез. Лицо было слегка осунувшимся, но после долгой болезни и балансирования по краю жизни и смерти можно было сказать, что Ивар выглядел превосходно. Я и сам думал, что мне конец, признался его величество, вновь усаживаясь за стол и делая принцу знак, чтобы занял стул напротив. Ты ведь позвал меня не просто так, догадался т р а й н Отец промолчал и перевел взгляд за окно, собираясь с мыслями и подтверждая догадку принца. Как ты думаешь, что меня исцелило так быстро? Ивар поднял на него серьезный, внимательный взгляд. Не мое лекарство, понял т р а й н но тут же поднялся со стула и начал вышагивать по кабинету, пытаясь отыскать ответ на вопрос отца и не находя его. Но что тогда? Он ответил королю таким же серьезным взглядом. Сейчас, когда я выздоровел, Болден и Парсон смогли провести анализы. Моя болезнь была магического происхождения, горское снадобье, с ней бы не с п р а в и л о с ь А принц опустился обратно на стул, из него как будто разом выкачали весь воздух. Как он мог пропустить такое? Ведь сам являлся довольно сильным магом, должен был увидеть, заметить, почувствовать наконец. Но не почувствовал. Не переживай, а вот отец явно уловил его состояние и угрызения совести. Парсон и сам сумел это определить только после моего выздоровления. Какое-то новое заклинание, он говорит, со мной пыталась расправиться ведьма. Ведьма? Трайн удивленно вскинулся. Мы уничтожили всех ведьм? Значит, не всех. Парировал отец. Но это сейчас не самое важное, ведь что-то или кто-то сумел побороть ведьминские чары. Парсон утверждает, что во дворце появился источник чистейшей животворящей магии. Носитель так силен, что никакие артефакты не сумели его засечь. Парсон на грани паники, потому что совершенно не контролирует ситуацию. Неизвестно, что нужно этому чужаку, зачем он явился и почему вылечил меня. Я уже велел усилить магическую защиту дворца, но если он внутри, эти меры бессмысленны. То есть мы не знаем, кто это и с какой целью прибыл во дворец. Уточнил принц, резюмируя слова отца. Тот кивнул. И ты хочешь, чтобы я это выяснил? Снова кивок. Может, у тебя уже есть какие-то мысли или предчувствия по этому поводу? Вспышка, Делиаринари и магический выплеск у реки, затем то же самое у фонтана, и, наконец, ее выступление — чарующий голос и созданный посредством магии оркестр. Но она ведь использовала кристалл. Он сам видел артефакт и держал его в руках. И все равно. Слишком много магического и непонятного происходило поблизости от нее. Принц не верил в с о в п а д е н и е К тому же он все равно собирался проверить фонтан, когда Бернот остановил его. Есть одна версия, начал был Отрейн, но почему-то добавил: «Но я в ней не особо уверен. Надо еще проверить». Отлично, обрадовался отец. Вот и проверь. Но сразу отправиться к фонтану у Трайна так и не получилось. Сначала его поймал собственный секретарь, требуя немедленного рассмотрения нескольких дел, не терпящих отлагательств. Затем принц столкнулся с Парсоном, и они долго обсуждали нюансы защиты дворца и ловли неизвестного мага. Причем главный королевский маг даже не допускал мысли о дружественном настрое чужака. Он вылечил короля, пытался донести с в о ю мысли Траин. Если бы он был другом, тогда бы не прятался от моих поисковых заклинаний. Поморщился парсон. Вы просто не представляете, насколько он силен. Раз так легко закрывается от меня, а я ведь еще и кристаллы использую, всех обладающих подобной силой я по умолчанию отношу к врагам и предпочитаю не допускать к его величеству. Хотя, если признаться, я такой силы раньше никогда не встречал. Сильные маги могут скрываться, но только не от прямого поиска и сканирования местности. Если он захочет причинить вред, боюсь, мы не сможем его остановить. Поэтому нужно обезвредить мага, пока он не натворил дел. Слова парсона не шли из головы. Что, если это Делия? т р а й н вызвал мысленный образ девушки, представил ее глаза, мягкие локоны, нежную кожу, вздорный характер и усмехнулся. Нет, это определенно не может быть она. Но с этой девицей все равно что-то нечисто. И он обязательно выяснит, что именно. Правда, уделить время этому вопросу принц сумел уже после наступления темноты. Вышел в парк и направился к фонтану, возле которого встретил тогда графиню с горстью речного жемчуга. Как она сказала, наловила в фонтане, но откуда там может быть жемчуг и зачем Делии так говорить? Сколько же вопросов вызывает эта невозможная девчонка! И как требовать от нее ответы? т р а й н услышал шаги впереди и, повинуясь чутью, свернул с дорожки и спрятался за стволом дерева. Спустя несколько мгновений мимо него прошла королева. Что ей могло понадобиться ночью в парке? Но не успел он выйти из своего укрытия, чтобы проследить путь сигурды, как снова раздались шаги. Что это все значит? Следом за королевой, тщательно прячась за кустами и деревьями, следовала графиня Ринари. Что еще за новость? Трайн буквально пару мгновений размышлял, куда направиться, продолжить путь к фонтану или проследить за женщинами, и выбрал второй вариант. Он не просто чувствовал, был уверен, сегодняшняя ночь еще преподнесет ему сюрпризов.